Глава 5. Свидание с Бонапартом. 1. Последний исторический роман о Куджаве, согласно авторской датировке, сочинялся с сентября 1979 по февраль 1983 года, печатался в «Дружбе народов» с 7 по 9 номера 1983 года и полтора года спустя вышел отдельной книгой в советском писателе. Эту книгу Акуджава неоднократно называл лучшей. Замечая, что путешествию и дилетантов больше повезло в общественном мнении, там все-таки любовная история. Подчеркивая свою пристрастность к роману и включая его в сборники избранной прозы, он пытался компенсировать несправедливость судьбы. Книга вышла незадолго до перестройки и очень скоро всем стало не до нее. Свидание, роман, зашифрованный, написанный во времена уже не застоя, а загнивание, когда мирная дрема режима сменилась лихорадочной но же вполне безумной активностью, вроде хватания тех, кто в рабочее время посещал кинотеатры. После скандала с Метрополем цензура ужесточилась, приходилось шифровать самочевидные вещи. Путешествия дилетантов в этот безнадежный период наверняка не проскочила бы цензуру Свидание с Бонапартом, написанное в самый глухой период советской истории, полно темнот, высокопарность и околичности. истории рассказанная в романе, излагается тремя авторами, чьи воспоминания всякий раз внезапно обрываются на самом интересном месте. Критика не успела подробно интерпретировать книгу, читатели отметили стилистический блеск и оригинальность приема, но суть от них ускользала. Причина отчасти в том, что Акуджава работал над небольшой, около двадцати печатных листов книгой, долго и трудно, вложив в нее слишком много заветных размышлений. В самом деле тут сходятся все его главные темы — декабризм, война, случайность, предопределенность, иллюзорной свободы, неготовность к ней. Первоначальный замысел, как и в случае с войной и миром, в ходе работ оказался не то чтобы забыт, но он отодвинулся на второй план. Кто бы ни принимался писать о грозе двенадцатого года, планы всякий раз меняются, вместо одного аспекта тем вылезает другой. Поистине, странная была война, может, самая парадоксальная в русской истории. Прикоснуться к ней, значит, многое об этой истории и понять поскольку именно тут завязаны все узлы. Священный союз, декабризм, тяга к Европе и отторжение от нее. Странности начинаются с посвящения светлой памяти моего отца. Казалось бы, какое отношение имеет отец автора к описываемому событию? Ответ на этот вопрос дает интервью окуджавы данное в самом начале работы над романом. Летом 80-го года, беседуя в Москве с венгерской журналисткой Магдой Бан, акуджав рассказывал, «Сейчас я пишу новую книгу», сюжетом которой стал один реальный случай. В 1812 году один 16-летний дворянин отправился на войну с Наполеоном и с войсками пал в Европу. Вернувшись домой, он с несколькими друзьями-гвардейцами увидел, что Россия — Отстала в своем развитии на десятилетия, они организовали тайное общество, чтобы изменить общественно-политический строй. Они были полны решимости, хоть и не заручили широкой поддержкой. Однако прошел не один месяц, ему надоело этим заниматься. Разочаровавшись в бессмысленных разговорах, которые велись в обществе, и полюбив женщину, он покинул своих товарищей, оставил их. Он не встречался с ними много лет, до 1825 года, когда узнал, что его прежние друзья арестованы. Тогда он, сомневаясь в своих поступках и, сочувствуя товарищам, явился в полицию и тоже был арестован. Напрасно он говорил, что ничего не сделал, его все равно отправили в тюрьму. Его допрашивали в течение семи дней, а на восьмой день выпустили, освободили насовсем. И в этот радостный день он вернулся домой, к любимой женщине, но на следующий день он покончил с собой. Вот такая история. Трудно сказать, какую именно истории имеет в виду Акуджава. Упоминания об этом он не оставил, но связь с биографией его отца тут несомненна. Тот тоже в молодости примыкал к заговору. К троцкистской оппозиции. Тоже разочаровался в нем. А годы спустя роковая ошибка молодости его настигла. Почему покончил с собой Тимофей Игнатьев, племянник генерала Апачинина? Здесь еще одна попытка разгадать гибель отца, главную детскую травму, с которой так и жили лучшие представители этого поколения, Трифонов, Аксенов, Акуджава. Для всех это ожог, прикосновение которому мучительно, но необходимо. За что расплачивается отец? Вспомним. И Тимофей Игнатьев сломлен именно соприкосновением с государственной махиной. Его отравил странный неведомый запах, стремительно распространявшийся по лестнице. Вязкий, неотвратимый, пропитанный отчаянием запах суровых каземата, запах распада и гибели, и человеческого унижения, наспех сдобренный стыдливым французским одеколоном. Не дай вам Бог вдохнуть его хотя бы однажды. Это запах той самой русской бастилии, о которой в последнем письме Варваре пишет Свечин. Мы же свою не трогали, и не тронем еще долго, и вовсе не из лени, а просто, видимо, из потребности в ее хладном граните, способном время от времени остужать не в меру горячие головы, мечтающие о разрушении. Разрушить легко, но, как быть, потом. И далее вполне убедительное размышление о том, что захватывать или покорять все готовы, а вот как сделать меня счастливым не знает никто. Однако все эти размышления хороши в теории. Воздух Казимата, вот он, реален. Его запах пропитывает стены Волковской усадьбы, и домашнюю еду, и жить после соприкосновений с ним нельзя. И гибнет Игнатьев, Не потому что разочаровался в грехах молодости, а потому что понял, товарищи, с которыми он разошелся, пыль, оказывается, правы Можно спорить о том, что делать после, но жить, не разрушив гнилосную твердыню, а плод человеческого унижения нельзя. Игнатьева добьют вполне дружественные письма старого товарища Пряхина, которого он когда-то спас в осажденной Москве, и который потом увез его из Губина в петербургский каземат пиштанному совершенно по братски словно и не конвоировал друга в столицу ты сказал что простил меня я тебе верю я рад за тебя как рожешь ты на воле бог не допустил несправедливость это пишет тот самый Пряхин, который своим батальоном усмирял восстание которому пришлось стрелять по однополчанам по братьям Бог — свидетель, я не хотел им зла, они сами упорно выбирали по своему вкусу, но в том, что именно мне суждено было им противодействовать, я вижу трагическую и несправедливую насмешку судьбы». Ведь Пряхин все понимает. Не злодей, в конце концов, намеревается даже выйти в отставку. Но в том-то и дело, что никто не злодей. Все люди как люди. Всех расставляет на страшной, отвратительной роли та хладная твердыня, которую так полюбил Свечин. Все ее заложники. Выходит, что молодые товарищи Тимоши были не так уж неправы. Ведь он расходился с ними лишь потому, что они вели все к тому же насилию. Опять кровь, глупости всякие. А ведь ему говорил Акличеев. «Я понимаю, Игнатьев Тимоша, я тебя понимаю, понимаю, дружок». Через несколько лет ты все поймешь. Пришлось-таки ему на собственном опыте убедиться, что не участие ни гарантии спасения, что кровь на всех путях. Из русской истории нет выхода. Возмездие настигает и тех кто был в заговоре, и те, кто от него уклонился, и даже те, кто его подавлял. Победителей нет. стал быть, делом личного выбора остается одно — какая гибель тебе, любезнее? Композиция романа, о которой главным образом писали после его выхода, в частности Алла Латынина, обстоит на рецензии, наводит на мысль о всесилии рока. Сюжетные линии обрываются в кульминационные моменты, и лишь из случайных обмолвок других повествователей мы узнаем о дальнейшей судьбе героев. Все мы в руках у и фортуны, как писала Куджава в трагической песенке Изабеллы, сочиненной в последний год работа над романом. Между тем, в этом хаосе легко определяется стержневая линия романа. История трех поколений семьи о починенных Игнатьевых, тесно связанной судьбой их соседки Варвары Волковой, таинственной синеглазой красавицы.